Глава десятая. «Не хочу больше видеть этого человека. Пропади он пропадом!» Теперь, когда Павла не стало, Алекс перестал прятаться за показной воспитанностью и высказал мне в глаза то, кем он меня считает на самом деле. Меркантильной капризной девкой. Девкой! Какой смысл делать вид, что мы с ним в одной лодке, когда это совсем не так? Не будь я свидетелем убийства, Не втянула бы его в погоню, чуть не закончившуюся гибелью нас обоих. Но это за мной охотится Это меня хотят убить. А Алекс просто оказался рядом. Да и черт с ним. Он ведь не хочет иметь со мной ничего общего. так я выполню его желание. Избавлю его от риска быть застреленным. Теперь он сам по себе. А я сама по себе. Ничего, я девочка взрослая. Сама доберусь до этого Марселя. Найду посольство, и... Я резко остановилась, похлопав себя по воображаемым карманам. И только сейчас до меня дошло, что я... Я не смогу. Кровь отхлынула от лица, я застыла, оглядываясь кругом. Одна, в незнакомом городе, без телефона, без денег и документов, не зная ни слова на французском и почти не говоря на английском. Что я могла? Я могла виртуозно стоять в полной растерянности, не имея ни малейшего понятия, куда идти и что делать. А единственный человек, кто это знал, был тот, кого я терпеть не могла. Я уже прошагала почти всю улицу, погруженная в гневные размышления, и понятия не имела, как далеко теперь тот магазин, где я бросила Алекса. Холодок пробежал по спине, но я попыталась сохранять спокойствие. Все бы отдала за то, чтобы обойтись без его помощи. Но, похоже, это было просто неизбежно. Мне нужно вернуться к нему, ведь я даже не знаю, в какой стороне этот Марсель, и уж тем более, как добраться до посольства. Похоже, мне никуда не деться от этого невыносимого типа. Черт! От досады я топнула ногой и двинулась в обратную сторону, пытаясь разглядеть в толпе знакомую фигуру. Но мельтешение людского потока мешало что-либо рассмотреть. Вертела головой, вспоминая малейшие подробности. «Кажется, я проходила мимо этой пекарни, да?» Я потянула носом, ловя аромат свежей выпечки. Желудок тут же скрутило от голода. «Боже, как хочется есть!» Но прежде нужно найти Алекса. Чувствуя, как паника медленно охватывает меня, я почти припустила бегом, пытаясь понять, где этот злосчастный магазин. Я заглядывала в окна кафе и магазинов, но не видела никого похожего на Алекса. Я пропала. Сгину в незнакомом городе, пока меня не найдет полиция. А дальше даже страшно подумать, что будет дальше. Я готова была в отчаянии расплакаться и уже чувствовала подступающий комок к горлу, как заметила статную высокую фигуру мужчины. «Алекс!» Он стоял, облокотившись на стену дома, и безошибочно определил меня в толпе туристов. Я чуть не бросилась ему на шею от радости, готовая расцеловать. Он не ушел. Он ждал. Знал, что я вернусь. Но в следующий миг в голове всплыли слова меркантильной девки. И улыбка сползла с моего лица. Алекс смотрел прямо на меня, будто ждал моего возвращения. И совсем не был удивлен тому, что я возникла перед ним. Только одна бровь изогнулась в немом вопросе. Но я не могла вымолвить ни слова. Внутри все отлегло, стоило мне увидеть его, но сказанное им разверзло между нами новую пропасть, через которую я не могла перешагнуть. «Заслужил», — признаюсь, — внезапно произнес Алекс, повернув лицо той стороной, на которой красовался красный след удара. Он подошел совсем близко, открыто глядя мне в глаза. «Но и ты могла быть более благодарной». «Я благодарна», — я вскинула подбородок. «А ты мог быть и по сдержанней!» Он усмехнулся и бесстыжно пробежался взглядом по мне от макушки до ног и обратно, отчего мне стало неловко. Его глаза задержались на моих губах, так что я рефлекторно закусила их. Наша близость внезапно взволновала, окатив волной жара, и я сделала маленький шажок назад. Что это? Помутнение рассудка? Я только что влепила пощечину этому мужчине, оскорбившему меня, но готова была поклясться, что в его взгляде промелькнула самая настоящая жажда, и сама я готова была прильнуть к нему. Нет-нет-нет, я его не выношу, ненавижу. Видимо, я была так рада вновь увидеть его, что животный порыв возобладал над разумом. «Я не знаю языка», — проговорила я, опуская глаза. У меня нет денег, телефона и даже паспорта. У меня нет никого знакомых в этой стране, кроме тебя. И, признаю, ты единственный, кто может мне помочь добраться до Марселя». Я вобрала воздух в легкие, готовясь произнести как можно более твердым голосом главную фразу, но получилось жалко и неуверенно. «Пожалуйста, помоги мне!» – произнесла я, сглатывая комок в горле. У меня самой складывалось впечатление, что я что-то выпрашиваю у него. Стою, как маленькая провинившаяся девочка, пытаясь вымолить прощение. Но ведь моей вины не было. Ни в том, что я упросила Павла на этот отпуск, ни в его гибели, ни в том, что втянула Алекса во все это. Однако что-то грызло меня изнутри и заставляло чувствовать себя виноватой. Теплая рука легко коснулась моего подбородка, заставив поднять голову. — Прости, что назвал тебя. Это от стресса. Алекс дернул плечом. Его прикосновение растопило тот лед, что успел образоваться между нами. Он нависал надо мной. Высокий, сильный. Глаза цвета шторма смотрели на меня с теплотой, а уголки губ чуть поднялись. К нему хотелось прикоснуться, прижаться всем телом. Ему хотелось верить. «Что будем делать?» Задала я вопрос вдруг осипшим голосом. Алекс опустил руку и отступил. «В отель вернуться нельзя. Машины у нас нет». Он пошарил по карманам и выудил две купюры по 10 евро. И мобильный телефон. «Как понимаю, у тебя вообще нет ни цента». Я смерила его сердитым взглядом, потому что он озвучил очевидную вещь. «Может, все-таки пойдем в полицию?» Аккуратно предложила я. «Забыла, кто тебя там ждет? Ты слова не успеешь сказать, как тебя запрут в камере». «Так как нам быть?» Доберемся до Марселя на попутке Но ведь наверняка есть поезд. Алекс потряс у меня перед лицом купюрами. Это все, что у нас есть. Один билет тебе обойдется в евро пятьдесят. Я понимаю, ты блондинка, но думаю, посчитать сумеешь. Как у него это только получалось? Минуту назад он попросил прощения, и мне показалось, что мы нашли какой-то компромисс. Как вновь его нутро вылезло наружу. «Засунь свои неуместные шуточки туда, откуда ты их достал», – рассердилась я. «И что ты сделаешь? Снова пожалуешься?» «Ах да, забыл. Больше жаловаться некому». И отвернувшись, он двинулся по улице. Шаг у него был быстрый и широкий, так что мне пришлось догонять. «Скажи, Алекс, тебе так приятно меня унижать? Или ты таким образом поднимаешь себе самооценку? Так вот знай, что так делают только полные неудачники». «Да кто бы говорил! Ты-то что, лучше?» — ответил он, продолжая идти. «Ты первый начал!» Алекс резко затормозил и развернулся ко мне, приблизившись вплотную. «Да ладно! Я?» Глаза его сощурились, губы плотно сжались. Я пыталась понять, что он имеет в виду, перебирая в голове все наши склоки и пытаясь вспомнить, кто же из нас первый затеял ссору. «Какая муха тебя укусила?» Я видела, что он что-то хочет сказать, едва сдерживаясь. Мне показалось, что ляпни он сейчас что угодно, даже комплимент. Это непременно бы вызвало очередной взрыв между нами. Едва он открыл рот, как поморщился и схватился за раненую руку. Пятно на белой ткани успело побагроветь. «Больно?» Меня вдруг кольнула совесть. «Царапина!» «Дай посмотреть!» Я потянулась к нему и неуклюже схватилась за его предплечье тем самым вызвав у Алекса хриплый стон. «Прости, прости!» — в испуге зашептала я. «Просто не трогай меня!» Алекс вырвался и ускорил шаг. Несколько голов повернулось в нашу сторону. Кто-то с любопытством, а кто-то с испугом поглядывал на кровь на рубашке, которая успела разлиться крупным пятном. Но Алекс будто этого не замечал, продолжая быстро идти вперед. «Ты кровью привлекаешь внимание!» «Предпочитаешь, чтобы я снял рубашку и сверкал голым торсом?» «Да, так я точно сольюсь толпой». Зачем он это сказал? Перед глазами снова возник образ его обнаженного тела в каплях воды. Меня даже бросило в жар. «Нет», — ответила я, не веря самой себе. «Я бы определенно была бы не против еще раз взглянуть на него без рубашки. Хотя бы чисто с эстетической стороны». — О, извини, забыл, что тебя привлекают только престарелые обвисшие телеса. — Неправда, — вспылила я. — Все мужчины, с которыми я встречалась, поддерживали себя в хорошей форме. И даже Павел мог... мог служить примером. — Давай я поверю тебе на слово, — отмахнулся Алекс. — Даже слушать не хочу. — И если ты думаешь, что меня привлекают мужчины гораздо старше меня, то тут ты ошибаешься. Я встречалась не только с теми, кто годился мне в отцы. Боже, как это жалко прозвучало из моих уст. Зачем я вообще оправдывалась перед ним? Все, стоп, даже слушать не хочу, кто и сколько мужиков побывало у тебя в постели. Я не твоя подружка. В его голосе я уловила явное раздражение. Но меня снова несло. Остановиться я уже не могла. Осуждаешь меня? Конечно, осуждаешь. Ты уже дал мне это понять. Но, к твоему сведению, я не из тех, кто готов лечь в постель с любым, у кого есть крупный счет в банке. Может, я и произвожу впечатление неразборчивой, как ты выразился, девки? Я все это прекрасно знаю. Но у меня в жизни было всего шесть мужчин. Я остановилась. Что ты сказал? Алекс повернулся ко мне. Ты себя вообще слышишь? Бежишь за мной и оправдываешься, будто мне есть до этого дело. «Да спи ты с кем хочешь, меня это никак не касается, как и моя личная жизнь не должна касаться тебя. Да только в отличие от тебя я прекрасно знаю, кто ты такая». Он стал загибать пальцы. «Откуда ты? Сколько тебе лет? Где училась? Работала? Настоящий цвет волос? Шесть мужчин? Значит, с пятью из них ты точно встречалась за деньги. Я это знаю, Павел это знал, вся его охрана и персонал в курсе». «Откуда ты?» узнал. Встречаясь с богатыми и влиятельными мужчинами, надо быть готовой к тому, что на тебя тут же будет составлена папка со всей твоей подноготной. Я замерла, чувствуя, как дрожит подбородок. От чего-то слова, брошенные Алексом, были гораздо более обидными, чем подслушанный разговор в бутике. Он говорил мне открыто, в глаза, совершенно не задумываясь о моих чувствах, но в его голосе не было и издёвки, злости. Он словно отчитывал меня, Строго, но по факту. «Осуждаю?» Он навис надо мной. «Я не... Я не могу понять». Я часто заморгала, сдерживая прорывающиеся слезы, но не смогла вымолвить ни слова в свою защиту. «Так, только не реви!» Алекс выглядел растерянным. «Если обычно он всего лишь выводил меня из себя, то теперь именно он, именно его слова стали причиной моих слез» но ни одна из слезинок не пролилась. Нет, он не увидит моего поражения. Пусть его слова били крепче пощечин, но я ни за что не покажу ему свою слабость. Я крепко стиснула зубы, втянула носом воздух и тряхнула головой. «Просто показывай дорогу», – процедила я, стараясь избегать его взгляда, и заметила, как Алекс судорожно вздохнул. Не дождавшись, я сама двинулась вперед, не разбирая дороги. Просто шла вдоль тротуара, не удосуживаясь уступать идущим навстречу людям. Я чувствовала, что мой водитель следует за мной шаг в шаг, и пару минут спустя услышала возле уха его голос. «Нам нужно было свернуть направо на прошлом перекрестке». И не успела я опомниться, как была подхвачена за руку. Он властно сжал мою ладонь и повел сквозь толпу. Я поначалу думала заортачиться и вырваться. «Что я, маленькая в самом деле, чтобы меня вести за ручку?» Но с каждой секундой ловила себя на мысли, что крепче держусь за теплую ладонь и послушно следую за ним. обида вперемешку с гневом все еще клокотали во мне, но я не могла понять, отчего весь этот негатив направлен не на того, кто говорил обидные слова. Я злилась на себя. Бравировала, что в жизни спала не со всеми подряд, а только с шестью мужчинами. Да как меня не вырвало только от такой гордости? Нашла, чем козырять. Нормальные женщины могут гордиться тем, что они сделали сами себя, что превратили свои мечты в реальность, встретили хорошего мужчину и создали с ним крепкую семью. А чем ты, Аня, можешь похвастаться? Где потерялась твоя мечта? Может, она утонула на дне коробки из-под туфель из ЦУМа? Или затесалась среди вешалок дизайнерской одежды? Да нет. Ты предала ее выбросила и заменила хватит себя оправдывать и казаться более благочестивой чем есть на самом деле содержанка та же проститутка только клиент у нее обычно один и хорошо платит с чего я взяла что в таком большом городе как москва смогу засунуть свои тайны под ковер люди что меня окружали подруги консультанты в магазинах охрана обслуга и уж тем более спонсоры знали обо мне почти все и считали меня той кем Я, по сути, являлась. Даже водитель знал обо мне больше, чем моя собственная мать. Но ничего, недолго ей осталось быть в неведении. Мы еще несколько минут шли бодрым шагом, пока не вышли к набережной, вдоль которой раскинулась широкая дорога. Мимо нас проносились машины, и Алекс, подойдя к самому бордюру, поднял ладонь с оттопыренным большим пальцем, пытаясь остановить хоть кого-то. Я заметила, как непросто ему держать руку вытянутой. Он каждый раз морщился и стискивал предплечье. Побагровевшее пятно непременно привлекало внимание. Может, поэтому никто из проезжающих даже не замедлил перед нами скорость. Спустя несколько минут бесполезных попыток он все же расстегнул манжет и закатал рукав. Но едва ли это помогло. Предплечье покрылось корочкой крови. И рана, хоть неглубокая, но была довольно широкой и проходила темной линией через всю руку. Когда мне наскучили его бессмысленные старания в автостопе, я вышла вперед, перекинула волосы на одно плечо и кокетливо выставила ножку. Надеюсь, несмотря на сегодняшние переживания, я еще сохранила остатки товарного вида. Но как только я, приняв соблазнительную позу, выставила руку, старенький «Фольксваген» притормозил у обочины. Раздался гудок. Я недоуменно посмотрела на явно пораженного Алекса. «Я языка не знаю!» Я махнула в сторону машины, и он бросился к авто, склонился к окну и что-то быстро проговорил водителю. Кивок, и он подозвал меня. «Он едет до центра п Это лучше, чем ничего!» Водителем оказался пожилой мужчина, одетый в простую рубашку с коротким рукавом. Он любезно открыл передо мной дверь и помог сесть на пыльное заднее сиденье о ля, -ля! – промурлыкал он, хлопнув дверью. Алекс сел рядом с водителем, и как только машина тронулась, обо мне будто совершенно забыли. Француз и Алекс словно знали друг друга много лет, переговаривались на английском и постоянно посмеивались. Меня это раздражало, потому что едва ли я понимала хоть слово, так быстро они говорили. Не ожидалось, что мой водитель так хорошо подкован в языках. Изредка я ловила на себе взгляды, брошенные в зеркало заднего вида. И меня не покидало чувство, что в эти мгновения речь шла обо мне. Стараясь не обращать на них внимания, я смотрела в окно на проносящийся мимо пейзаж. Довольно быстро мы свернули с берега. Лазурные воды Средиземного моря скрылись за частными домами, а некоторое время спустя дома сменились зелеными холмами. Я вдруг осознала, что в это же время мы с Павлом должны были сидеть в салоне его частного джета, попивая шампанское любоваться этим же самым пейзажем из иллюминатора самолета. А вместо этого я трясусь на пыльном сиденье старенькой машины под веселый хохот незнакомого француза и Алекса, при этом чувствуя себя совершенно опустошенной, разбитой и растерянной. Чувство утраты вновь накатило, но теперь в него вмешались совершенно пустые сожаления об оставленных на яхте вещах. Новые платья, сумки, туфли. Все это осталось даже нераспакованным из фирменных пакетов и валялось в гардеробной. Рядом не было даже телефона, чтобы убить время или просто узнать новости. О чем я только думаю. Снова о каких-то тряпках и соцсетях. В то время, когда потеряла друга и чуть не лишилась жизни. И вновь злость на саму себя накрыла меня с головой. «Какая же я неблагодарная дурочка!» Если взглянуть на себя со стороны, у меня бы самой руки чесались дать мне подзатыльник. Думаю о каких-то утраченных материальных вещах, в то время как нужно быть хотя бы чуть-чуть благодарной за свое чудесное спасение. Я смахнула непрошенную слезу в надежде, что это осталось никем незамеченным и бросила быстрый взгляд на Алекса. Но он смотрел только на дорогу, размахивал руками и оживленно что-то рассказывал и тут прозвучало знакомое слово. И она пригла слух, думая, что мне показалось, но Алекс вновь произнес его и как бы незначай махнул в мою сторону. Француз искренне рассмеялся и мельком глянул на меня, покачав головой. «Да что Алекс рассказывает этому незнакомцу?» Я в возмущении хватала воздух ртом, не в силах что-то сказать, потому что чувствовала, стоит оборонить хоть одно слово, и меня будет не остановить. Но я сдержалась боясь потерять лицо и вновь превратиться в истеричку. И как только машина остановилась и мы вышли, я набросилась на Алекса. «Я плохо знаю английский, но некоторые слова вполне понимаю. Глупая курица? Ты назвал меня глупой курицей? Потому что это явно было сказано про меня». И я откнула в его грудь пальцем, ожидая, что он хотя бы смутится, но вместо этого Алекс запрокинул голову и рассмеялся. Внутри меня все мгновенно вскипело. Еще чуть-чуть и снесет крышечку. Он стал расспрашивать, кто мы и откуда. Алекс посмотрел на меня с хитрым прищуром. Ну не говорите же, что мы убегаем от продажных копов в самом деле. Пришлось выдумать, что ты, глупая моя курица, потеряла весь наш багаж и деньги. Но я и такую тебя люблю. Я отшатнулась от него. Ты что несешь? Он подумал, что ты моя жена. Алекс развел руками. Я нервно хихикнула, но внутри почувствовала маленький укол. «Разочарование?» Лицо бросило в жар, и я поняла, что краснею. Только бы Алекс не заметил моё смущение. Ещё подумает не бог весь что. Я резко отвернулась, делая вид, что рассматриваю местность. Мы оказались на границе с Энтропе. Рядом редко были разбросаны дома. И хоть его было не видно, близость моря ощущалась и здесь. Тёплый ветер приносил солёный запах. Мой взгляд упал на расположенный неподалеку продуктовый магазинчик, и живот снова скрутило от голода. «Проголодалась?» – спросил Алекс, будто прочитал мои мысли. Я только кивнула. «Жди здесь». Он перебежал оживленную дорогу и скрылся у дверях магазина. Солнце пекло нещадно, и в ожидании Алекса я опустилась в тень ближайшего дерева прямо на траву. Сил почти не осталось, и ужасно хотелось «Пить!» Мимо проходили какие-то люди, переговариваясь между собой. Дети играли на площадке. Все казалось таким мирным и размеренным, словно не было ни аварии, ни стрельбы нам в спины, ни ужаса на яхте. Я вздрогнула, когда почувствовала прикосновение к своему плечу. «Обед!» Алекс протянул бумажный пакет и присел рядом, привалившись к стволу дерева. Обед было слишком громким названием для багета, сыра и пары яблок. Но даже такой скромный стол сейчас показался мне пищей богов. Я набросилась на еду, жадно пила воду из бутылки и откусывала хлеб, проглатывая его почти не жуя. Думаю, в этот момент я была похожа на дикаря с голодного острова. Алекс едва успел схватить последний кусочек сыра, который я одна успела съесть почти весь. Покончив с багетом, я вмиг уничтожила яблоко и уже посматривала на второе, которое Алекс вовремя откусил, чтобы я не успела до него добраться. «Ну и аппетит у тебя!» Не проживав, сказал он. «Палец в рот не клади». «Я ничего не ела со вчерашнего вечера». Я с надеждой посмотрела на половину оставшегося яблока и чуть не расплакалась, когда Алекс протянул его мне. «Спасибо!» Он лишь усмехнулся, глядя, как я оставляю от яблока только черенок. «Сколько нам еще ехать?» – проживав, спросила я. Алекс достал из кармана телефон и что-то быстро посмотрел. «Километров сто тридцать, сорок. Если что, нужно искать того, кто едет в Тулон. Оттуда гораздо легче будет добраться до Марселя». «Хорошо». Я даже вымучила улыбку. «Слышать это было приятно». Что там какие-то сто километров по сравнению с сегодняшней беготнёй? А через пару часов всё прекратится. Мы окажемся в безопасности, и нас вернут домой под защитой. Но на этом ведь ничего не кончится. Я украдкой посмотрела на Алекса, заранее зная ответ. Даже если через несколько часов я буду в безопасности под крылом своего государства, вернувшись на родину, меня ждут многие часы допросов. А это гарантирует измученные нервы, слёзы бессонницу. Не хочу тебя обнадёживать, но нет, обречён, ответил Алекс, но постарался улыбнуться, и в этой улыбке промелькнула надежда. Только не впадай в уныние. Главное, тебе ничего не будет угрожать, как только мы пересечём порог посольства. Я вздохнула, ничуть не успокоенная его словами. Как ты думаешь, кто это мог быть? Мне не нужно было объяснять, кого я имела в виду. Ты мне скажи, ты же видела стрелявшего. Я уже сказала, что я видела его только со спины. Но ты сможешь его описать? Рост, цвет волос, телосложение. Я на секунду задумалась, вспоминая подробности страшной ночи. И голова тут же взорвалась образами, заставившими меня вздрогнуть. Выстрел, кровь, падающий на пол Павел и его взгляд, приговоренного к смерти. Все хорошо? Я почувствовала на своем плече ладонь, но постаралась придать себе бодрый вид и отмахнулась, прогоняя страшные образы прочь. Он высокий, но чуть ниже Павла, темные волосы, стройный и оружие. Что оружие? Пистолет был таким необычным. Рукоять вроде как была отделана золотом. Такие обычно делают на заказ и преподносят в качестве подарка. Голос Алекса стал твердым и деловым. Что-то еще? О, еще у него на правой руке был золотой перстень. И тут меня осенило так, что я даже подпрыгнула и сжала ладонь Алекса, которая все еще покоилась на моем плече. В день, когда мы прилетели в Ниццу, я застала Павла в ресторане с каким-то мужчиной. Они явно говорили на повышенных тонах, и, уходя, незнакомец сказал, «Ты еще пожалеешь». «Что если... если это был он?» Алекс подвинулся ближе. Брови сошлись на переносице, и он вглядывался мне в глаза, будто пытаясь отыскать в них разгадку. Как он выглядел? Темные волосы, серые глаза, высокий, тонкий нос с горбинкой. Перебирая эти факты, я силилась понять, мог бы быть стрелявший этим незнакомцем, но меня сбивало с толку даже такая незначительная деталь, как одежда. В ресторане незнакомец был одет в строгий элегантный костюм. А вот стрелявший по стелю был полной ему противоположностью. Алекс отпустил мою руку и достал из кармана телефон. Что-то быстро набрав в браузере, он дал его мне в руки. Это он? С экрана смартфона на меня смотрел тот самый незнакомец, пожимавший руку нашему министру экономики. Надпись под фото гласила «Николай Донской на Международном экономическом форуме 2020». «Да, но как ты...» Он похож на стрелявшего? Не знаю. Я покачала головой. Не уверена. Да, некоторые признаки во внешности этих двоих совпадали, но голословно обвинять кого-то я бы так просто не рискнула. Что-то смущало меня, тревожило, но я не могла понять, что именно. Но если бы этот самый Донской и вправду был убийцей, это могло бы объяснить их ссору в ресторане. Скорее всего, бизнес, в котором они с Павлом что-то не поделили. Тогда это вполне могло послужить мотивом к убийству. Алекс вскочил на ноги, забирая у меня телефон. «Жди меня», – бросил он, отходя на расстояние. Можно подумать, я куда-то собиралась отлучиться. Он набрал номер и приложил трубку к уху. Разговора Эйра расслышать не могла и ломала голову, кому мог звонить Алекс. Может, охране Павла, которую вчера отпустили с яхты? Тогда он мог бы передать им информацию о подозреваемом. Алекс стоял ко мне спиной, и только через минуту я поняла, что смотрю, как завороженная, безостенчиво любуясь его фигурой. Крепкие плечи, руки, задница. Я резко отвела взгляд. Так, мои мысли повели меня совершенно не в ту сторону. Да и были ли они в этот момент вообще в моей голове? Заглядываться на Алекса в такой стрессовой ситуации... Да, конечно, все дело в стрессе. Мне просто нужно было отвлечься, и... Я отвлеклась, снова глянув на его бедра. Почему я раньше вообще не замечала его подтянутую фигуру? Широкие плечи, крепкую спину. И то, как ему идут строгие сорочки. В этот момент Алекс, закончив разговор, повернулся в мою сторону. Я постаралась сделать вид, что вовсе не пялилась на него все эти пять минут. Боже, надеюсь, щеки мои горят сейчас от жаркого южного солнца. Подойдя, он протянул руку, помогая мне подняться с травы. «С кем ты говорил?» «Нам пора ехать», — проигнорировал он мой вопрос. «Может, поможешь поймать попутку? У тебя это хорошо получилось в прошлый раз». Я проигнорировала насмешку в его голосе и послушно встала у обочины, повторив все то же самое, что проделала в Ницце. Но сейчас пришлось ждать минут десять, пока рядом не остановился седан, за рулем которого сидел полноватый мужчина средних лет. Его приторная улыбка погасла, как только в салон заглянул Алекс, объясняя что-то на ломаном французском. Но через минуту водитель энергично закивал и махнул рукой, приглашая нас внутрь. «Отлично, он едет до Марселя. Можно расслабиться». Алекс открыл передо мной заднюю дверь, усадив вначале меня, а потом и сам подсел рядышком. Не знаю почему, но от этого незначительного жеста у меня потеплело на душе. Водитель был не таким разговорчивым, как предыдущий. А может, сыграла свою роль то, что привлекательная попутчица оказалась в комплекте с сопровождающим. И через несколько минут, сытую и вполне спокойную, меня стала клонить в сон. Я чувствовала тепло, исходящее от сидящего рядом Алекса, расслабляющее и придающее уверенность. Я невольно привалилась к его плечу и сама не заметила, как склонила голову. Алекс не одернул меня. и Я прикрыла глаза, думая, что на минутку.